Глава 16 Кругом меня цвел Божий сад. Растений радужный наряд хранил следы небесных слез и кудри виноградных лос. Михаил Юрьевич Лермонтов, Муцири. Насобирал? Нет, зверобоя баб. Кому и нить чего не видеть. Сляпой не знает, что слепой, пока не скажут люди добрые ему. Не то уверуй, что жизнь, а то, что исть за ей другая. Я бы смотрел, и баба смотрит, дня не видеть. Ни зверобоя неть, ни клевера нема, березы не стоить, а лоб расшиб. Опчешь! Ой, я сейчас! Сейчас прошло помину к неде справить. Я нарву! Наврешь, да баб разгадаете. Нарву! Навру на веники сушить. Я сейчас и сейчас Быстрее только годы вон летят. Обедать скоро. Все уж не ходи. Я, кстати, видел баб Дабжанского кота. Да что ты, слава те! Оть радость Надьке будить. Где же? Каналом плыл на пенопласте. Тьфу, дурак. Да баб, вон тетя Люба с Сашкой тоже видели его. Веслами гребляща удил. — Не, по течению дохлый. — Господи помилуй, как же то? — спросила, не меняя равнодушный взгляд, и, надкусив пакетик бурной кислоты, бумажный корешок, отплюнув флоксы, в банку затрушила порошок. — Чего ты делаешь? — Дяла, Петрушка, делаю, дела. У их, что сами садом не идуть, не спросишь. Да это кто ж его? — Собаки баб, наверное. «Собаки — ладно, а на пенопласт то кто? Тут не собаки, тут свои, свои похуже стороны. Не ты, не я, не ты!» Она кивнула. «Уж знает, баба, как не ты!» Из фартука достала кубик рафинаду, во рту расхрумкала, переслюнив, отплюнула в бачок. «Чего ты делаешь-то, ба?» «Чего?» «По травку». Из всех щелей ползут, трушат доску. У прянику в пакет не открывала, смотрю, а там уже заразные они. И как прогрызлись, бог их знать. Дом из-под низов подкупали твари. И так-то рухнет скоро дом. И чтоб не рухнул дом, посыпала крыльцо потравкой сахара и борной кислоты. По травку тут же облепили муравьи. И что им будет? Им вернее смерти неть, полягуть. Еще вон Зинка говорит, что манкуй можно их потравкать. Да манка вся, поели манку петь. Поедем в город, не забудь напомнить мне. Как манкой баб? Да как. Просыплем манучкой, пожруть, она разбухнет в них и лопнуть. Господи, прости. Напомни, петь манки-то купить. Досады тень сошла с ее лица. Поплевывая сахар на заман, она довольно улыбалась. Ступенями под долом сарафана бежали и бежали муравьи. От солнца чернота в окне пустой светилась, как будто лампу в комнате покойника зажгли, усыпанная мелким гравушком притычка, корявый яблоневый ствол, облитая огнем полуденом вершина, тропинка до калитки — и за ней день ликовал. В полуденном свету сверкали грозди алые смородин, равнинной глубиной тянулось небо синева. По дачным линиям в эмалированных тазах густел медовым дегтем вар вареный, за полем в раскаленном зное выкипали облачка, курился торф, искали вдоль плетней теней собаки, Но тени нет, повсюду свет. Под кривенькой стеной щербатого забора Пестреет пышный сад. Ее роскошные цветы С бесчисленным разнообразием оттенков, И между листьев, вспышкой солнца там и тут, В четыре края крест, Восход-закат, закат-рассвет. Господень рай, Господне лето, Она сажала и поила, и рыхлила, За каждой клумбой, стебельком Следил привычной цепкий щеткий глаз, И муравье, тварье и татарье Ползло из всех щелей, из-под земли, Трухля кору и подрывая корни, Кормилась и поилась, и губила Взращенный любовно, подобно Божьему творению, сад. «Вернее смерти, Петька, неть!» Посыплем манучкой, они пожруть на жадность, Манка то разбухнить в их. Полопается тварь, напомни, манки то купить. Под низким косяком двери Мушиной ленты липкий шорох в волосах, В прохладных сумерках беседки Батареи пузырьков, бутылок склянок. Яичной скорлупы, гашеной извести, Золы и толченый порошок — Коробка соли, соды, морганцовки пузырек, суперфосфат, крысиный яд и ужас банки щавельных жуков с следами детских пальцев в копоти эмали. В песчинке манки смерть, размером чуть поменьше муравья и чуть правдивей веры в семечко гречишного зерна. — Петруш! — Чего? — Подик! — Чего? Поди, — Поди-поди, чего покажет баба? Он вышел из беседки. «Каналом, говоришь, на пенопласте плыл? А что? А ну-ка, глянь!» Тропинкой от калитки дальней брел живой добжанский кот. «Воскрес!» «Ну, мельница блажная, погоди, дождешься бабушки лапши, воскреснешь мне, антихрист!» Он отскочил, и, не достав затрещины его, она перекрестилась на кота и кот окрещенный запрыгал грядками нахально помечая червяком хвоста беленые стволы кирпичные склады садовые зады исчез в колючей проволоке малиновых рядов оранжевое солнце в кружке плавит ложку она кривится тает вынешь как была и солнце маленький глоток с индийским чаем с раскисшей крошкой от баранки, мошкой с березы крестиком на дне. По воздуху клубничного варенья плывут к огням веранд рогатые жуки. Оса в янтарном меде вязнет, смерть сладка. Над бархатным ковром демисезонных примул, в какие Петр Апостол уронил от царствия небесного ключи, гудят устало пчелы. Вечерний звон посуд. Вечерний разговор, вечерний свет. Старуха, ведьма в армяке овчинном, Затянутым покойника ремнем С военной бляшкой наградной, В помятом гречнике под марливой вуалью, Она на ощупь подбирает от сарая ключ, Роняет связку в темноту, Кряхтит и охает, Валясь коленями в траву, Руками водит по земле, Ругает спину, горе, сатану. Ключей на связке больше, чем замков. Как будто где-то есть еще у ней схорон сараев, подполов, шкатулок, сундуков. Ба, этот от чего Молчит, губами шевелит, крыжовный хвостик на галошу сплюнув скажет. «От швета отойди, теперь швяти, куда швятишь, чумной, сюда!» А этот баб молчит. А этот, ба, молчит, а этот, рот тебе закрыть. Пройдет по сумеркам, ворча, к калитке дальней, ночь запереть в четыре досочки гнилых на трех гвоздях замком амбарным. Ее стирает синева ночного сада, и только хруст калош, щебенки шорох и темных листьев шепоток. Тук-тук! Стучат в окно седые мотыльки, И мошки нимбами кружат Над нимбами ромашек, Со всех сторон кузнечики Трещат, как будто не снаружи, а внутри, Как сам трещишь, Гудишь, жужжишь, Когда глаза закроешь. Откроешь — небо над тобой, Закроешь — нет. Вечерний хор Июльского оркестра. На дне у неба и земли Лежишь, раскинув руки — И в спину прорастает вечная трава в подлунном, темно-синем воздухе цветов. Лягушки пролетают над тобой, взбирается на пик коленки муравей, а солнце все горит пожарной вышкой через решетки башни часовой. Петруш, ты где? И он молчит. Петруша, шатана такой, ты где? И, Пе... Господи, помилуй! Что ж ты делаешь, а? А ну, вставай! Вставай, зараза, без мозгов! Чего пугашь ту бабку? Вставай, дурня! Землей успеешь отдохнуть! Они на лавочке сидят за Василевских домом. Воскресшего добжанского кота пытают, где он был. Петруша держит Жирозадова за лапы, чтоб не дернул, а Сашка чешет щеткой, чтобы размяк. Хороший кот! Хороший котик, Васька. Наверное, шарика видал, да, Вась? Где шарик, Вась? Но кот мурчит, искрится, выгибает спинку и щурит лунный желтый глаз. Петруша, детяж черти печка. Тебя зовет? Меня здесь нет. И, выглянув за дом, чуть Люба говорит Петь, бабушка зовет. «Мам, нас тут нет!» И Сашка руки перед носом, как молитвой. «Ну, ма, мам, ма, пожалуйста, нас нет!» «Десятый час. Еще чуть-чуть!» Еще чуть-чуть их нет. Убийца не сообразит, бежать или урчать, и хорошо ему, и жутко. Свобода дорога, неволя сладко, и хвост, как маятник, туда-сюда». На ежике расчески шерсть и семечки репьев, На лаковых штанцах сосульки глины, Из пасти тухлицой несет, из глубины утробный рык. Под бархатом холеной шкуры Многоголосой смерти переклик. Убийца пойман. На совести его кроты, полевки, птички, Смерть бабочек, стрекос, кузнечиков, лягух, Разбитые скорлупки — На совести его разбросаны по садам кости из бульонов, летавры сбитых крышек, Васька душегуб. Хороший кот, хороший Вась! И уши жмутся к голове, и правый глаз косит налево. Ву-у-у! Пустите вы его! Любаша! Ай, приблудный мой, у вас? Да где-то были тут? Ой, Люб, нет сил моих на их, Один тяжной, другой блажной, Ложись да помирай, Ерожица над бабкой, поросенуш. И тетя Люба закричала тоже, Саша, Саш! И вдоль нейтральной полосы Они идут вдвоем на дальние зады, В два голоса крича, Петруша, Саша! И от кургана отвечает эхо, Аша, уша! Добжанский душегуб сутулица. Рычит. Хороший котик Вася, лапочка-красавец. Где шарик Вася? Покажи. Ну что, пускать? Давай. И кот, пружиной с места разогнувшись, вверх летит, вильнув куда-то в бок, прошкрябав темноту. И темнота. Гадюк, куда он делся-то? Туда. Вась Вась! «Вась-вась! Васюша! Вась-вась! Кись, кись Сынок! кись кысь кись кысь Домой иди!» Несется вдоль заборов от добжанской стороны. «Вот гад! Чего, царапнул, да? Располосил!» И сад вечерний криком бабьем жив сквозь детский тайный шепот. «Вась-вась! Петруша! Саша!» «Петька! Саня! Вася! Домой! Домой!» «Домой! Десятый час!»